Глава 32. Рикард обозначьте свой статус молодой человек ранка и намерения в отношении моей крестной дочери. Командным тоном требует от меня ответа крестный Арианны. Его взгляд прожигает сквозь форму, через кожу, кажется, духовный отец моей пары желает в самую душу ко мне пробраться, чтобы увидеть меня. Я невольно улыбаюсь. Сразу видно умного человека, не только умного, но и ценящего свою семью, мужчину. Ариана для него очень важна. За нее он в огонь и в воду. Ему пришлось поднять и напрячь все свои связи, чтобы хоть что-то выяснить о своей крестнице. И я уверен, со временем он нашел бы ее. Нашел бы нас. Смотрю на свою пару и мягко целую ее в висок, вдыхая ее неповторимый аромат, и думаю, что еще ни разу не видел ее в таком напряженном состоянии. Еще ни перед кем она так сильно не тушевалась и не нервничала, как перед своим крёстным. Эти мысли проносятся за доли секунды, и я, наконец, представляюсь землянину. Рикард Логан Рейк, адмирал космического флота драконов, старший сын лорда клана обсидиановых драконов и с недавних пор спутник вашей крёстной дочери. Мои намерения в отношении Арианы чисты и прозрачны, как утренняя звезда. Лицо Николаса всего на миг становится удивлённым, но мужчина быстро возвращает бесстрастную маску на лицо. Глаза всё равно отражают его эмоции. В них я вижу не только удивление, там проскальзывает страх. Он боится за Ариану, понимаю я. Решаю озвучить те слова, которые хотел бы сказать ему при реальной встрече, на что ж. Пусть они прозвучат сейчас. Генерал-майор, вы вырастили прекрасную, необыкновенную девушку. Ариана, она умная, мудрая, смелая, отважная, честная. Невероятно нежная, очень красивая женщина. И это непередаваемое счастье, что высшие силы позволили нам встретиться. Это истинный дар быть её мужчиной, её любимым, другом, опорой. Обещаю, что буду достойным супругом вашей дочери. Поэтому я прошу вас родительского благословения для нашего союза. Замолкаю и вижу, что землянин больше не скрывает своих эмоций. Он смотрит не на меня, он буравит непонятным взглядом мою пару. Ариа. Это всё правда? Выдыхает она чего-то сокрушённо. Ты добровольно вступаешь с драконом, да ещё и адмиралом в столь серьёзные отношения, как брак? Девочка моя, может, они тебя заставляют? Ты только скажи. Ариа делает глубокий вдох, затем выдох и отвечает крёстному. Николас. Да сам прекрасно знает, что меня невозможно заставить делать что-то против воли. Не тот характер. Она переплетает со мной пальцы и улыбается, глядя на меня. В её глазах вижу бесконечный космос, полный нежности и любви. Зверь довольным рыком звучит в мыслях. Он солидарен со мной, доволен, очень рад, что моя пара нашлась, что она со мной навсегда. Смотрю на неё и не могу насмотреться. Она даже не представляет, как сильно влияет на меня. Закрушает все внутренние предохранители. Я всё время держу себя в руках, контролирую, сдерживаю свои порывы. А так хочется нетерпеливо и как-то по мальчишески прижать её к себе и зацеловать, залюбить. Хочу каждым мигом ощущать кожу её кожу, чувствовать её дыхание. Под собой хочу её, вокруг себя, чтобы как в кокон обмотаться её ароматом, её голосом, чтобы каждый миг был со мной. Тем более я и мой зверь знаем, какая она сладкая. «Восхитительная, вся моя». Ее крестный внимательно следит за нашими переглядываниями, за ее улыбкой. «Да ты вся сияешь», — произносит он друг и качает головой, будто разочарован. «Вижу, вижу, что по нраву он тебе, Ария. Но замуж? Ты случайно не беременна?» От его вопроса Ариана крепко сжимает мои пальцы, и ее улыбка переходит из нежной в натянутую. Я сам невольно дёргаюсь по тому, как это болезненная тема. Быть может, со временем я смогу привыкнуть к мысли, что детей у нас не будет на пока. Любые упоминания о ребёнке режут слух, терзают душу и заставляют ощущать себя неполноценным. Но землянин к счастью не замечает смены моего настроения. Нет, я не беременна. Из чего столь бестактный вопросик? Ты всерьёз полагаешь, что я не могу выйти замуж по любви? С нотками обиды и горечи в голосе спрашивает его Ари. От чего же можешь, произносит он слегка удивлённо, будто сам не верит, что это говорит. Но он протирает лицо, будто умыться решил, и потом говорит: "Но ты ведь всегда стремилась в космос, чтобы там работать, а теперь замуж". Николас, не понимающе разводя руками, и продолжает допытывать свою крестницу: "Я просто не могу тебя понять". «Для чего тогда ты все это затеяла? На земле мужчин оказалось мало? Или все оказались недостойны тебя? Ты ведь сейчас своим поступком обречешь себя на жизнь в постоянном ожидании». «Я тебя не понимаю», — проговаривает она и хмурится. Он осуждает ее, не принимает ее выбор. «Уважаемый генерал-майор, будьте так добры, объяснитесь», — требую я. Мне не нравится, что этот человек снова заставляет мою пару нервничать. Если поначалу я принимала её волнение, потому что понимал, её побег причинил крёстному боль, и он имел право злиться и сердиться на аре. Всё-таки он переживал, терзался от неизвестности. Но сейчас его речь, его слова, полные сомнений, обвинений, и меня начали раздражать. Ещё я понимаю, благословения от него мы не дождёмся. Что ж, не сильно данный факт и расстраивает. Землянин переводит на меня неприязненный взгляд и говорит: А я объясню. Вы обрекаете мою дочь проживать жизнь вдали от вас. Сколько раз в год вы будете видеться? Один месяц в году в лучшем случае. Она постоянно будет ждать вас из командировок и за секретных миссий вам не всегда удастся даже вот так. на расстоянии пообщаться. Она будет терзаться от переживаний, жив ли ее адмирал, или уже отправился к своим прадцам-драконам. И вся ее мечта, которой она чуть ли не с пеленок, с упорством барана, стремилась разрушиться, так и не начавшись. Закончив свою пламенную речь, он силой ударяет кулаком по столу. В моей груди зарождается рычание, вот-вот вырвется наружу. Ряна складывает руки на груди и выдает в той же гневной манере. «Николас, ты в корне ошибаешься. Я не собираюсь рушить свои планы и мечты. Рикор заключил со мной длительный контракт, и тот факт, что я становлюсь его супругой, не делает трудовой договор недействительным. Это раз. И два. Рик согласен, чтобы я сопровождала его во всех миссиях. Так что твои обвинения и переживания беспочвенны». «Я на миг забываю, как дышать. Ее слова бьют точно под дых». Я не давал ей подобных обещаний, но возражать сейчас нет смысла. Её крест на бледнеет, затем багровеет, смотрит то на Ари, то на меня, бросает взгляд полный удивления, и он чуть ли не кричит: "Да вы сумасшедший! Оба сумасшедшие! Адмирал, хоть о вашей расе не так что много известно, но я хорошо знаю, какие обязанности, какая ответственность накладывается на вас из-за вашего звания". Вы собираетесь подвергать постоянной опасности мою крестную дочь? Это немыслимо. Он поднимается, приближает лицо к камере и произносит спокойным, но ледяным тоном. Нет, Ариана. Я не даю своего согласия на этот брак. Я не благословляю ваш союз. Послушай и услышь, девочка моя, это хватит. Рявкает Ариана, обрывая Николаса. Она сжимает руки в кулаки и смотрит на своего крестного отца с болью и слезами на глазах. «Хватит контролировать каждый мой шаг и мою жизнь, Ник!» «Это ты меня услышишь, наконец!» Она берет меня за руку, поднимает наши руки и произносит. «Перед тобой стоит мужчина, который предназначен мне самой судьбой, которого я полюбила. Он и я, мы одно целое, и я буду с ним всегда и везде, и никто нам в этом не помешает. Это любовь, Ник, любовь, которая была у моих мам и отца». Неужели ты забыл, что они всегда были вместе, до самой смерти? Никола смотрит на неё долгим проникновенным взглядом, снова трёт лицо, вздыхает, произносит едва слышно: Что-то я устал. Смотрит на меня, кивает и говорит: Я так понимаю, связаться с вами не смогу. Вы нашли односторонний канал связи, а свои контакты не передали. Поэтому прошу вас связаться со мной завтра в этот же час. по галактическому времени. А пока мне нужно переварить всю информацию и наконец порадоваться, что моя Ариана нашлась, и она жива. И счастливо. Добавляет Ари довольно резко. Он хмыкает. Я говорю вежливо, но без любезности. Я вас услышал, генерал-майор. Мы свяжемся с вами, если Ариана того пожелает. Хочу, чтобы вы знали, что ваша крестница в надёжных руках. Они успевает ничего больше сказать, потому что я киваю в связи с то, он прерывает связь. Когда изображение землянина исчезает, Ариана словно вздыхается. Её плечи опускаются, она закрывает лицо руками и выдыхает потрясённо. Боже, почему только с Николосом я не могу быть объективной, и веду себя как ребёнок. Отрывая руки от лица, смотрит на меня вопросительно и произносит: Каждый раз, когда у нас с ним возникает спор, Конфликт интересов вообще по любому поводу. Наше общение превращается в настоящие баталии, и никто никому не уступает в споре. Раньше конфликты были по мелочам, но сейчас подобные споры выматывают и как будто сил лишают. Она пожимает плечами. "То его запрет на космос. Теперь он не в восторге, что я стану твоей женой, Рик. Я вообще его не понимаю. Зато я понимаю". Беру в руки её лицо, мягко целую нежные губы и говорю ласково: Для него ты дочь Ариа, маленькая дочурка, которой нужна защита сильного отца. Мне кажется, что он думал, будто ты всегда будешь принадлежать только ему одному, как вдруг на твоём пути встретился мужчина, который стал для тебя дорогим и важным. Твой крёстный больше не на первом месте, ему трудно смириться с данным фактом. Но я думаю, что со временем он примирится с самим собой и осознает наконец, что ты уже давно не ребёнок. Она моргает, удивлённо смотрит на меня и вдруг спрашивает: Рик, не обижайся, пожалуйста, на мой вопрос, но ты бы также опекал свою дочь. Я вздыхаю, отвечаю ей правдиво. Скажем так, моя дочь в космос точно бы не улетела. А если бы улетела, то я бы уже её нашёл и вернул домой. И без моего ведома точно шаг бы уже не сделала. Арих мыка это говорит. Вот же ты тиран, Рикард Логан Рейк. М-м, а с виду такой приятный мужчина. Ариана Наверное, не нужно даже объяснять, что теперь я была взвинчена и сжата, как та пружина, которая вот-вот выстрелит и никому мало не покажется. Чтобы освободиться от излишних эмоций и не натворить дел, не наговорить лишнего тем, кто под горячую руку попадется. Решаю выпустить пар проверенным способом. Спорт. Смотрю на своего дракона, который раздает распоряжение своей команде. Несколько мгновений любуюсь им, вдохновляюсь его собранностью, силой воли и духа, и мое негодование немного притупляется. Потом адмирал ловит мой взгляд, подходит и обнимается словами. «Все устроится, вот увидишь». Хмыкаю. «Когда, Рик? У тебя есть предположение, когда Николас угомонится и оставит меня в покое? Если ты в курсе, то назови мне эту чертову дату, и я буду ждать ее, как древние люди ждали счастливых изменений в своей жизни». Он тихо смеется и произносит. «Ари». Твой крестный просто переживает за тебя. Он хочет для тебя только лучшей доли, боится, что ты сделала неправильный выбор, уверен, что он думает, будто ты на эмоциях стала маей, чтобы насолить ему. Мысленно ругаюсь и шиплю, рассержена. Это вечное противостояние отцов и детей. Избитые и стёртые до дыр. Рик, он до сих пор воспринимает меня зависимой и полностью подчинённой его воле. Хотя скажу тебе честно, таким тираном он раньше не был. Он мгновенно изменился, когда я подала заявку для вступления в космический экипаж. С того самого дня и начались проблемы. А ведь раньше он прислушивался ко мне, давал дельные советы, никогда меня ни в чём не ограничивал, и я слушала его, когда он говорил, что я что-то делаю не так, и делала, как он советовал. Я искренне восхищалась им, равнялась на него. А что в итоге? Получается, я его и не знала толком. Получается, он всегда был таким тираном. Делаю глубокий вдох. потом выдох, и на выдохе произношу устало. Я хочу снова увидеть того крёстного, каким его всегда знала. Тот человек, каким он сейчас стал, мне совершенно не знаком. Это кто-то чужой, очень далёкий от меня. Я... я его не знаю. Дракон ласково гладит меня по спине, успокаивает и говорит. «Твой крёстный старшего поколения, Ари, у него свои принципы и понимание, как должно быть правильно». что есть белое, что чёрное. А у тебя прекрасные девушки нового поколения свои идеи и ценности. Но ты права. Отцы и дети две стороны вечного противостояния. Мой отец тоже был не в восторге, когда я решил связать свою жизнь не с делами клана, а поступил в военную академию. Но я мужчина, потому он достаточно быстро смирился с моим выбором, особенно когда я начал добиваться успехов. Быть на моём месте дракаина, конечно, она была бы возвращена в клан, И находилась после своей выходки под тотальным присмотром, пока не встретит своего дракона. А там уже он будет опекать, защищать свою пару. У меня от его последних слов по спине пополз неприятный холодок. А так ли неправ был мой крестный, когда говорил, что я буду ждать дракона, сидя в его доме, глядя в небо и тосковать по нему, тосковать по космосу? М-м-м, mm, знаешь, это кошмар какой-то, говорю и нервно смеюсь. Скажи. А ты меня тоже запрёшь в клане и оставишь под тотальным контролем, когда мы официально свяжем себя узами брака? Мне уже сейчас стоит паниковать или ты не поступишь со мной столь жестоко? Он смотрит на меня удивлённый и говорит чуть насмешливо. Ариана. Ты моя душа и моё сердце. И я ещё в своём уме. Я прекрасно понимаю, что если поступлю с тобой, как поступил бы любой другой дракон, то потеряю тебя. Я не враг тебе, поэтому даю слово. что не стану тебя ограничивать в работе и в полётах космос. Но, ну, хмыкаю я. Космос только со мной и на моём корабле. Говорит он твёрдым, не требующим возражений тоном. Провожу руками по его плечам и с улыбкой напоминаю ему: "Если ты забыл, дорогой мой адмирал, то вообще-то ты и нанял меня к себе на корабль, в свой экипаж, так что я за тобой буду следовать верным хвостиком". Мужчина перехватывает мои ладошки, целует, тоже улыбается. и произносят. С твоим появлением, Ари, моя жизнь начинается заново. Наша жизнь. Чувствую, как после разговора с адмиралом меня отпускает, но всё равно внутреннее напряжение ещё есть. Оно задед под кожей, нервирует, бесит. Глушится, когда я разговариваю с Рикардом, когда просто стою рядом с ним, но едва пойду по своим делам, как всё вернётся. И снова мысли будут терзать меня. Поэтому мне нужно в зал. «Слушай, а я могу воспользоваться твоим тренажерным залом или мне пойти в общий? Мне надо немного побить груши, чтобы полностью успокоиться, отрезвить голову и нормально подумать. Надеюсь, что завтра разговор с Николасом всё-таки состоится в положительном ключе, а не как сегодня. Ещё бы мне с Рубей поговорить». «С подругой поговори завтра, когда разрешишь семейный спор». «Советует Рикард, и я согласна с ним». «Насчёт зала?» «Никакого общего». все сразу бросят работу и пойдут резко заниматься спортом. Последние слова звучат рыком, потому что драконы, которые рядом грели уши, слушая нас, действительно заговорили про зал и что хорошо бы им пойти размяться. Тогда сначала проверю пациентов, детей, возьму форму и прибегу